«Надо немедленно ехать в Алябьево. Господи, я потратила столько времени, узнала, кто убил Несиренко, Потапова, Казани, начитала считала, что Родион уничтожил Игоря Грачева. Но, бог мой, как фатальная ошибалась. Все это время около нас жил человек, задумавший и осуществивший ужасное преступление. Магда». В памяти мигом всплыло лицо девочки, злобно пинавшей плачью мопсиху. Заткнись, кретинка, вот когда она была настоящей. Ясно теперь, почему Клава так настаивала, чтобы Магдалена отправила в деревню к родственникам. В отличие от меня, мать сразу поняла, что совершила ее младшая дочь и захотела спрятать девочку подальше. Мои руки вцепились в руль. Хорошо еще, что основная масса, Автовладельцев разъехалась по домам, и дорога была почти пустынной. Бедная Клау, представляю, какой стресс пережила несчастная женщина, когда ей открылась правда. Но почему я решила, что убийцу следует искать в окружении Грачева? чего не подумала, что киллер находится около НАТО, вернее, киллерша. И ведь Магда оборонила, что учится в спортивной школе, то и что окончила НАТО. «И тоже на отделение стрельбы. Нет бы мне насторожиться!» В оборочном состоянии я добралась до дачи. Поднялась на веранду и увидела компанию детей, мирно играющих в скребл. «Ламповецкий!» — закричал Кирюшка. «Садись с нами, извини, я устала!» — пробормотала я. «Нам уйти?» — спросила Машка, внучка Нины Ивановны Замочиной. «Нет, нет, сидите, просто я не хочу играть!» — выдавила я из себя. — У тебя голова болит? — повернулась Лиза. — Нет. — Ты сердишься на нас? — Нет. — Чего орёшь тогда? — обиделась Лизавета. — Если устала, то мы ни при чем. Давайте налью вам чаю поджарю картошку, — засуетилась Магда. — Нет, только не ты. Кирюшка выронил фишки. — Я все таки пойду, — забормотала Машка. — Поздно. Уже бабушка ругаться станет. — Ты чё? — поскочил Кирюшка. «Заболела — Заболела? Магдалена слегла, слегка побледнев, отступила вглубь кубки. «Если вам противно брать от меня чашку, то не надо». «Я хотела взять себя в руки, но не получилось». «Да, я не желаю есть с тобой за одним столом». «А что она сделала?» – вытаращилась Кирюшка. Внезапно меня осенило. Соврала про колдунью, никуда не ходила. Придумала про лекарства талликализма. «Я была во внуками», – Лиза скривилась. «Да ну! Зачем тогда на отцу водку покупала?» «Я ожидала, что Магда занервничает и воскликнет. Как вам не стыдно? Наверное, просто не нашли выражению». Но убийца попятилась и прижала спиной к холодильнику. По лицу потекли слезы. «Так ты никуда не ходила?» Потрясенно повторила я, удивленная тем, что попала в точку. Девочка всхрипнула. «Иди в спальню», — приказала я. Магда тенью скользнула за дверь. «Во дает», — пробормотал Кирюшка. «Во врать здорово». Она еще не такое способна, чуть было не япнула я. Но удержалась и предложила. «Вот проводите Машу до дачи». Уже стемнело. «Ты просто хочешь от нас избавиться, чтобы разобраться с Магдой?» Подскочила Лиза. «Правильно кивнула я. Но нам тоже интересно узнать, от чего она врет», — заныл Кирюша. «Лучше мне поговорить с ней наедине. При вас она вновь строит спектакль с истерикой». Вздохнула я. «Обязательно потом расскажу вам, в чем дело». Ладно, неожиданно легко согласились дети, но мы тогда возьмем с собой Скрэбл и доиграем партию у Машки дома. Мне настолько хотелось остаться с Магдой тет, -тет что я мигом согласилась. Конечно, играйте сколько угодно. Когда компания сменила место дислокации, я распахнула дверь в комнату Магды. Девочка сидела на кровати, прямая, словно гипсовая статуя, и такая же бледняя. Ну-ка, отвечай, без обидников заявила. А чего ты постоянно врешь? Глаза Магда наполнились слезами. Прозрачная капля медленно потекла по щеке. За ней вторая третья. Но меня уже трудно было разжалобить. Прекрати спектакль, рявнула я. Знаешь, как Станиславский говорил актерам, не верю. Магда молча вытерла лицо. Пару секунд мы смотрели друг на друга. Потом убийца залепетал. Да не ходила. Действительно, водку давала, чтобы он спал. Если не выпьет, буянит, кричит, дерется, стыд, до жути. Я хотела купить лекарство, но не нашла дом этой колдуньи. Я хотела, обязательно, вы мне не верите. Я хотела, я боюсь, и он меня убьет. Боюсь, боюсь, боюсь. Повторяя без конца один и тот же глагол, Магда, словно китайский болванчик,